Глава 22. Ситец против шерсти. В середине 17 века английская ост-индская компания, в дребезге проигрывая своим голландским тезкам борьбу за пряности, не стала упорствовать в битве за этот рынок, а создала новый рынок, а точнее новые рынки, поражающие не только своей маржинальностью, но и своей массовостью. Сахар, табак, кофе. Чай и хлопок, и даже в первую очередь хлопок, который в какой-то момент, как сырье и большей частью, как изделие из него, составлял больше 80% всего английского импорта. Надо отдельно сказать, что обработка хлопка – дело чрезвычайно сложное, требующая исключительной квалификации. Попытка обрабатывать хлопок в Англии завершилась неудачно. У англичан просто не существовало навыков вытягивать из хлопковых коробочек достаточно прочную для обработки нить. Зато такое искусство существовало в Индии. Да не во всей Индии, а в паре штатов. Впрочем, оставим рассуждение о том, как снижается значимость квалифицированного труда по мере его механизации. Наконец, нашего рассуждения. Да и вообще для другого случая. Сейчас важна причинно-следственная связь. Выгоднее оказалось импортировать в Англию не хлопок, а ситиц. И вот англичане заваливают свою страну, да и всю Европу дешевой и качественной тканью. И никто уже, включая голландцев, не в силах был противостоять английскому лидерству в мировой торговле. Никто, кроме английского парламента. Коллизия заключалась в том, что Англия – страна, которую создала шерсть. Лорд-канцлер не зря же сидит на мешке с шерстью. Для английской знати лендлордов шерсть – Основной доход – база благополучия. Это база мануфактурного производства, основа экспорта и, стало быть, дохода торговцев. В производстве сукна заняты миллионы англичан. Вся страна одевается в шерстяные ткани, но, словом, сплошная благостность и всеобщее удовольствие. И вот теперь ситец. Покупатели, продавцы всегда были о них невысокого мнения, что сейчас, что тогда, легко изменяют сукну ситцем. Что понятно, сказывается на продажах и доходах всей цепочки черстяной индустрии. Особенно отчаянно в палате лордов переживали за ткачей, беспокоясь за их рабочие места. Надо принимать меры. И меры не заставляют себя ждать. Даже не так, они сыпятся из английского парламента, как из рога изобилия. Понятие бешенства уже было тогда известно. Но принтер еще не был изобретен, поэтому воспользуемся характеристиками той эпохи к изобилию в итоге эти меры не привели, но многие идеи английского парламента того времени достойны упоминания. Например, идея о том, что хоронить мертвых можно только в одежде из шерсти. Отличная идея, они-то не станут кочевражаться, в отличие от живых. Предлагалось также обязать всех студентов и преподавателей, всех госслужащих и чиновников, всех военных и прочее, то есть всех, до кого могли только дотянуться руки, носить одежду только из шерсти. Еще была идея обязать носить шерстяные одежды все население страны как минимум 6 месяцев в году, а служанок с доходом до определенной суммы носить шляпы из фетра. И еще много-много другого столь же восхитительно полезного. Напрасно английские фритридеры, сторонники свободной торговли, убеждали, что дешевый ситец благо для людей. Если «Кто-то бы вдруг стал кормить нас очень дешево или даже бесплатно, разве не было бы безумием отказаться от этого? Это позволило бы нам сэкономить деньги, потратить сэкономленное на другое, отчего общий баланс торговли только бы выиграл», – писал один из них. Идиоты задавили количеством. В 1701 году был наконец-то принят запретительный акт, фактически убивший легальный импорт СИЦа но разрешающий импорт сырья, хлопка, который, как мы помним в Англии, тогда так толком и не научились обрабатывать. Акт, как и все запретительное, это непременно выстрел себе в ногу. Этот закон оказался хорош тем, что стрельба велась очередями. Во-первых, запрет резко поднял спрос носитец. Сработало и правило сладости запретного плода и боязнь дефицита. Во-вторых, Буйным цветом расцвела контрабанда, обычный спутник любого запрета. По словам источников, на пике запретов больше 40 тысяч контрабандистов, в основном французов и голландцев, смогли полностью удовлетворить спрос англичан на так полюбившуюся им ткань. С этим тоже стали бороться. Был введен полный и категорический запрет на ношение одежды из ситца. Замеченный в нарушении штрафовался на 5 фунтов средняя годовая зарплата ткача того времени в пользу доносчика. В-третьих, этот закон стал своего рода стартовым сигналом для изобретателей тех лет, потому что стало ясно, какие фантастические богатства сулит укращение хлопка. И изобретения посыпались, как из рога изобилия. В итоге, в течение последующих 40 лет технические достижения Кея, Пола, Уатта, Харгривса, Аркрайта и... Кромптона позволили создать настолько успешный по тем временам механизм, который делал безупречно качественную нить при минимальном участии человека. Техника постоянно совершенствовалась. Если прялка Харгрифса Дженни заменяла 6 человек, то внедрение каждой мюль-машины Кромптона стоило рабочих мест уже 50 борцам против ситца. Произошедшее далее... Известно всем по урокам истории и достойно отдельного рассказа. А этот рассказ можно и закончить. Обычно в таких случаях в завершении говорят, что все совпадения случайны, аналогии проводить не стоит и прочее. Думается, однако, что и совпадения не случайны, и аналогии проводить необходимо, хотя совпадения и аналогии еще никогда никого и ничему не учили. На зло маме отморозим уши. Что в истории о шерсти и хлопке перекликается с нашей текущей ситуацией? Со временем парламентарии Англии предприняли массу ограничивающих мер, которые очень напоминают историю свидетелями, которые мы с вами были совсем недавно, а именно антисанкции, когда на зло маме отморозим уши. В обоих случаях мы имеем подъем цен. Но запрет в Англии поднимал цены только на ситец, а у нас поднимаются цены на все товары и услуги, которые раньше нам предоставляли иностранные поставщики. Машина начинает работать, идут дальнейшие запреты на провоз так называемой санкционки. В России ее начинают давить тракторами. К чему в конечном итоге это приводит? К тому, что санкционка все равно провозится, но только из Беларуси. Чем же все-таки закончилась история про ситец и шерсть? А закончилась она тем, что все санкции были отменены. И лорд-канцлер Англии действительно сидит на мешке с шерстью и в прямом, и в переносном смысле. Вывод? Любые ограничения со временем падут, но страна за это время откатится назад.